Глава 8. Суббота, 7 октября. 23:00. Она вернулась в библиотеку на такси, отказавшись и слушать о том, что я проводил её. Не пожелала мне доброй ночи, не попрощалась, просто села в машину и уехала. Мне надо было развеяться, поэтому я решил пройтись пешком. Я думал, о банье я заставлял себя думать о ней, а не о пенилопе. Я представлял себе Анну, одетую и сидящую у окна в боинге 747 в её кожаном пальто под ослепительным солнечным светом на высоте 30.000 футов над уровнем моря. Она сидит неподвижно, её глаза закрыты повязкой, позволяющей спать при свете. И тут это вновь произошло. Я опять подвергся нападению, и на этот раз буквально. Я шёл от Алгон Квинна по направлению к Mulberry Street, пересекая город по диагонали, шёл через Granger City Park и 2nd Avenue вниз в East Vilge. Я перекусил у Тиева, а затем вышел на третью. Мне кажется, что никто меня не преследовал. Всё произошло на углу Бобурри и Принс-стрит, напротив заброшенного участка, на котором постоянно ошиваются всякие бродяги. От моего нынешнего пристанища это всего в двух кварталах, но живя в Малой Италии, я избегаю такого маршрута, особенно по вечерам. А сейчас, поскольку погода резко ухудшилась, Я убедил себя, что крюк чересчур велик, и бродяги не так бесчувственны, и наверняка забрались в какие-нибудь норы. Я помню, как Анна говорила мне, когда мы обсуждали идею переезда в пригород, и нам не придётся сталкиваться со всяким уличным сбродом. Я тогда ещё рассердился на неё. Что значит сталкиваться? Ты что, считаешь, стоит нам переехать, и он перестанет существовать для нас, да? Ответила Анна: "И всё же, этот маршрут я избрал скорее бессознательно, просто обнаружил, что иду кратчайшей дорогой. Заброшенный участок был пуст, оттуда не доносилось ни звука, но было темно. И просто для того, чтобы исключить возможность какой-нибудь нежелательной встречи, я перешёл на другую сторону улицы, перешёл, строго говоря, чисто автоматически". И вдруг какая-то оборванка, жалкое выцветшее создание с беззубым ртом и остекленевшими глазами выкатилась из подъезда и ухватила меня за рукав. Одетая в зеленоватые лохмотья, выглядевшая как выброшенная на помойку платье маленькой девочки, она шумно дышала в ночи, пожираемая той яростью, которой наделяет человек алкоголь. На её тощих, кривых ногах болтались спущенные по щиколотку чулки. Я увидел, что с внутренней стороны они выпочканы кровью, и ещё чего, знаете чем? Она завопила на меня: "Ах ты ублюдок! Ах ты сука! Ты их спёр, ты спёр их, сука!" Я был настолько ошарашен, что не смог удержаться от ответной ругани. Всё это время она держала меня за руку, выкрикивая: и выкручивая кожу. Запах, исходивший от неё, был просто невыносим. От неё нужно было избавиться. Я ударил её, ударил сильнее, чем намеревался, и она отлетела в сторону, ударившись головой о мастовую. Увидев, как она лежит, распростравшись на земле, но всё ещё изрыгая свои проклятия и вместе с тем моля меня о помощи, я почувствовал, как чудовищная тяжесть и мучительная боль Вновь заверочились у меня в груди. Я хотел черкнуть спичкой. Ведит Бог, я хотел ей услужить, но почувствовал, что у меня подворачиваются ноги. Меня неудержимо клонило вниз. Ещё мгновение, я оседлал бы её, рухнул бы в это непристойное и позорное объятие. Но секунду у меня возникло чувство, будто я вижу её насквозь. будто глаза мои, уподобившись рентгеновским лучам, проникают в её внутренние органы, высвечивая раковую опухоль за врат кишок и прочие омерзительные открытия, которыми она жаждала со мной поделиться, и она смеялась. "Зачем?" внезапно всё схлынуло. Как и в прошлый раз в гостинице, тяжесть в груди прошла. Я оставил её валяться на мостовой, Струйка крови сочилась у него из рассечённого лба, а сам пошёл прочь, дрожа от сознания собственной вины. Позже, принимая ванну, я заметил, что тот кровоподтёк или синяк, ставший некоторое время назад жёлто-серым, вроде бы опять начал распространяться по груди и животу. Почему всё-таки я купил Анне этот браслет? из дневника Мартина Грегори